Сок. Морис Мецегу советует готовить сок чеснока следующим образом. Сок от нескольких зубчиков чеснока нужно отжать на ручной соковыжималке. Добавить равное количество 90%-ного спирта и десятикратное количество дистиллированной воды. Это очень сильный антисептик, и его можно долго хранить. Морис использует его против стойких инфекций и грибковых поражений, нечувствительных к лекарственным препаратам.